Глава 12. Несмотря на кривизну и впечатление общей немощи, как только они отошли от людных мест, дед моментом перестал ухать и отдуваться. Поспешал довольно резво, только по сторонам зыркал и одобрительно кивал, как если бы все шло так, как следовало. Похвалил озеро. Красивое. Никогда сюда не добирался. Ишь ты, нападало деревьев. Видать, двойное дно у него, а то и тройное. Щуки до да самой, жирные раки. «Жирные», — подтвердил пельмень, — «прямо на берег выползают». Яшка поежился. Андрюха с ума сходил от раков, а он с трудом переваривал эту снять. Как-то раз, когда совсем приперло, все-таки отведал и следующие сутки запомнил надолго. Редко так бывает, когда попеременно тошнит и несет. «Могилки-покойнички». Приветливо, как хорошо знакомых, поприветствовал старик кладбищенских. — Ну, а это, видать, ваше обиталище. — Вход тут, — пояснил пельмень. — Пять ступенек вниз. Пойдете? — А чего ж не пойти? Мы же сюда затем и прибыли. Веди. Ни кряхтя, ни скрипя коленками, он легко и быстро спустился по ступенькам вслед за Андрюхой. Яшка остался наверху, поскольку для троих в доме места уже было маловато. Где-то глядел пристанище бродяка их добро. Керосиновая лампа, топчаны из кирпичей с парой матрасов, недавно заботливо перенабитых удачно подтибренным сеном, котелок и чайник, установленные на самодельном столике, который Яшка — любитель комфорта, сварганил из двух кирпичей и найденной таблички. — Чистенько живете, граждане! — похвалил он. — Столик какой! А ну-ка! Зачем-то, сняв утварь, Перевернул табличку, пальцем поковырял, пробормотал. Столик прямо княжеский. Да так я и говорю, молодцы, хоть в скудости, да не в грязи. Где, говоришь, монетки-то отыскали? Пельмень показал на отвал, кучу битого кирпича, щебенки, из которого виднелся угол ящика, найденного яшкой. это лишь половина подвала, вторая завалена. То ли предположил, то ли сообщил дед Лука. «Видать, бомба угодила. Надо думать. Ковырялись? Немножко совсем. Ну и?» «Вот этот ящик и нашли. А дальше что? Не стали. Плотно слежалось, нож не войдет». Вылезши наружу и присев на кирпичи, дед повел следующий разговор. «Так, Яков с Андреем, други мои, такого рода предложение. Попробуем в отвале вашем еще покопаться». «Слежалась плотно, дедушка», — повторил пельмень. «Вы ломиком, ломиком, да и докопаетесь до истины. Суть в чем, голуби мои? Суть в том, что мы с вами можем найти интересные вещички, но ну, вроде ваших монеток. Вряд ли такая счастливая удача редко выпадает. Но что найдем, то можем выгодно пристроить. Вы мне вещички, я вам чистоганом. Как вам такое предложение?» Подумав, Яшка прямо спросил. — А ну, как посадят? Старик удивился. — Кого? — Вас? — Нужны вы. — Ну, а до меня вам никакого дела, голубь ты мой. Деньжат же получите немало. Разумеете? Они кивнули. — Вот. Нашли вы, скажем, какую-нибудь бляшку или там досочку размалеванную? Облезшую. По-вашему, ей грош цена только на растопку. Или пустите на растопку, а? Они развели руками, темнота, молкаемся. Я же эдак гляну и сразу смыкну, кому и за сколько ее продать. Про досочку эту никто и знать не знает. Я вам барыш. Ясно? Это как старье, которое скупают, уточнил Андрюха. Нет, терпеливо пояснил дед. Они барахло на переработку отвозят, и старья навье делают. Тут другое. Многие люди любят разные древности, ищут приобрести, а мы им и предоставим. Яшка все-таки сомневался. А это не мародерство? Соображал он быстро и вполне усек, о чем толкует занятный дед. Но надо было выяснить все заранее, как говорится, на берегу. Поэтому по своему обыкновению, по сути муразу спрашивал одно и то же, но с разных сторон. Пельмень, который в делах умственных вполне полагался на приятеля, Молчал и слушал. Дед по-прежнему терпеливо и обстоятельно пояснил. — У кого же ты что мародеришь? Ты гробы вскрываешь? Или по разбомбленным хатам лазишь? Этим развалинам сколько лет, а? Яшка пожал плечами. — Так я тебе скажу. Дед снова снял чайник и котелок, перевернул столешницу, показал. — Сам смотри, грамотный. Тут не по-нашему написано. — По-нашему, только по-старому. Написано тут, что построено здание сие аж триста годков тому назад. Понятно? — Ух ты! — подал голос пельмень. — Триста лет простояло, а фашисты разбомбили. — Ну и сколько лет людским духом тут не пахнет? — дед обвел рукой окрестности. — Никому, вишь, и не интересно, что тут. Даже вон чугунку забросили. Не сегодня-завтра, может, послезавтра. «Кладбище в дорогу закатают, а мусор этот...» Он похлопал ладонью по доске. «Разберут. А что нароется?» «Шабашники себе подтибрят и сами пристроят. Так?» «Вроде так», — согласился Яшка. «Вы тут все равно копошитесь без толку, чем крохобурничать до да бабок на толкучках дурить. Возьмете по лопате и честно заработаете на хлеб с маслицем. Так? Вроде так». — согласился в свою очередь пельмень. — И все-таки... — И имейте в виду, — прервал дед. — Я без обмана плачу. Коли сработаемся, да сами начнете искать места злачные, так буду все у вас принимать и сколько положено оплачивать. Вы-то я чай в развалинах собаку съели за эти годы, так? — Так, — кивнул Яшка. — Раз так, то говорите толком, согласны аль нет. — Да. Не сговариваясь, ответили они хором. «Вот и славно!» — похвалил дед. Он залез во внутренний карман пиджака, извлек пару радужных бумажек. «Пока нате вам за ваши монетки!» Пельмень чуть не подавился языком. на глаза вылезли из орбит. За россыпь никчемных стертых монеток старик выдал им по червонцу. «Я, так понимаю, договорились!» — подвел черту дед Лука. «Пойдем, инструмент вам выдадим!» Только осмотрюсь тут. Он разогнулся легко, но тотчас, похватившись, разухался и, хватаясь за поясницу, пошаркал, обходя развалины. Друзья устроили быстрый военный совет. — Слышь, — шепнул пельмень, — видать, дед, откуда-то из здешних краев. — Ага, — согласился Яшка. — Что ж дурака-то валяет? Никогда тут не был то да сё. — Так, может, и не был. Тебе-то не все равно. Главное, чтоб деньжи отдавал. «А там хоть трава не расти!» Андрюха успел кивнуть, глядь, а дед Лука уже обошел вокруг стен и направляется к ним. «Я готов! Пойдемте, други!» Он глянул на солнце, мелькающее за листвой. «Как раз до темна успеем вернуться!» «Коль желание будет, можете хоть сегодня начинать. Фонарями снабдить могу!» Предположения пельмени оказались верными. Хибарка, к которой в итоге они пришли, находилась именно в пределах района, пусть и на отшибе. Был барак, так же, как и остальные строения, невеликой перекошен. Выходов было два. Одна дверь заперта на висячий замок, и окно заколочено крест-накрест. Дверь вторая недавно выкрашена, и оконце было занавешено. Старик привел их к нежилому входу. Быстро оглядевшись по сторонам, отпер замок, пригласил внутрь. Они оказались в темной комнате, в которой, помимо ожиданий, Пахло не кислой капустой, не паленым комби-жиром и прогорелым керосином, а чем-то особенным, тонким, нежным и в то же время пронизывающим, освежающим и лишь совсем немного пылью. И не той серой мерзостью, которая нахально оккупирует самые уютные и теплые места, стоит людям их покинуть, а той, что в детстве пляшет в первых утренних лучах. Чуть попахивала свеженанесенным кузбаслаком, для борьбы с гнилью. Старый дом требовал внимания. Дед засветил керосинку. Вот так! Видать, бедствовать ему не приходилось. И керосин, и фильтры отменные не воняют, не коптят, и колба целая без трещин. Вот же старый лис дневное пропитание отдал, подумал Яшка, но немедленно отвлекся на другое. Диковинная это была комната. Она была заставлена. Но не тем хламом, который обычно скапливается в халупах такого рода. Самыми обыкновенными тут были диван, добротный, обитый кожей, со сложенным покрывалом и два грубо сколоченных табурета. Все прочее удивляло. На одних, гладко оструганных полках, застеленных газетами, были расставлены и разложены различные предметы. Подсвечники, котелки, чайники, сосуды необычной формы, рамки с камушками и без них, бляшки пряжки на других стояли деревянные ящики различных размеров на третьих располагались картины некоторые беспочтения размещались на манер книг в библиотеке так что были видны только рамки какие роскошнее, какие попроще другие напротив были повернуты лицом как на выставке и каких только картин тут не было ребята аж засмотрелись вот зимний пейзаж с белыми кружевными деревьями и таким ослепительным солнцем, что захотелось зажмуриться и поежиться, точь в точь, как во время настоящей стужи. Вот красный вечер, набросанный такими нервными мазками, что ощущается, какой сильный на утро будет ветер. — Гляди, вода блестит, — шепнул пельмень, указывая на одну из картин. На картине, как в окне, открывался сырой лес и поляна. Яшка поежился, по коже аж мурашки пробежали, хотя в комнате было тепло. Ему же самому очень понравилась картина с рассветом в лесу, где вдали голубели из-за тумана деревья и синел воздух, а на вершинах светлых сосен полыхало солнце. День, похоже, занимается жаркий. — Что, нравится? — спросил дед Лука. Оказывается, он уже успел куда-то сходить и вернуться, держа в руках две лопаты и лом. — Тогда столкуемся. Вот вам инструмент, фонари и бутыль. Работайте потихоньку, не рвитесь. Ко мне лишний раз не ходите. Мне тут быть не положено. Сам буду наведываться. Пока мист, пожалуйте аванс. Он вручил им еще по червонцу, указал на Яшкин ботинок с проволокой. Тебе вот чё бы-то нужны. На той же толкучке можно взять. Только голуби осторожненько. А ну, конечно, после долгого поста грех не разговеться. Но благосостоянием не светите. Отъехали подальше, пожалуйста, хоть на головах ходите. А тут не надо. И вот вам перекусить. Он протянул узелок, который они с благодарностью приняли. Уже в дверях дед Лука, как бы спохватившись, поднял палец. Да, и вот еще что, голуби, найдете чего, не скрывайте. Во-первых, нехорошо, я все равно узнаю. Во-вторых, с такими находками... Лучше никуда не соваться, если за решетку не хотите. Понятно. Пацаны заверили, что все понимают, не маленькие, и отправились в обратный путь. То ли сила искусства так подействовала на них, то ли вдохновили картины светлого и сытого будущего, но летели они как на крыльях и, не сговариваясь, приняли решение начать работу прямо сейчас. Добравшись до места и торопливо умяв то, что дал им с собой дед, Две краюхи хлеба и консервы они взялись за инструменты. Все было по-старому, разве что пельменю показалось, что его матрас чуток сдвинут с прежнего места. А Яшка приметил, что котелок, стоявший у входа, в котором уже достаточно набралось дождевой воды, почему-то снова сухой. Однако времени долго удивляться не было. Засветив фонари, ребята принялись за работу. С нахрапа ничего не заладилось. Расширить лаз невозможно. Получилось лишь освободить остатки ящика, из которого повыпадали монетки. Дальше шел плотный, сплошной отвал битого кирпича и щебня. Прямое попадание было, пробило и крышу, и пол. Все обвалилось, — обреченно констатировал пельмень. «Неужто дальше не прокопаться?» — переживал Яшка, безуспешно ковыряясь лопатой. Она лишь горестно позвякивала, отскакивая от камней. Андрюха твердо заявил. «Главное не спешить. Харч есть, время есть. Будем разбирать. Вообще вылезти осмотреться надо. Глядишь, с другой стороны есть маза прокопаться. Пока давай приберем, что есть. Нечего тут валяться». Они выгребли из ящика все до последней монетки, пересчитали, оказалось их более сотни. Они были разные, иные идеально круглые, другие с неровными краями с дырками и без, совсем потертые и лишь чуть-чуть. На некоторых просматривались изображения. Бородачи в коронах, толстые тетки и мужики с усами в профиль. Непонятные письмена, всадники на конях. Все это ребята бережливо сложили в пустую консервную банку, задвинули под столик, наскоро попили чаю с оставшейся снедью и завалились спать. Мышцы приятно нелли. В сонных головах блуждали самые радужные мысли и надежды, а тут еще и теплый летний дождь подкрался, уютно зашелестел по листьям. Уставшие они почивали мирно и спокойно, потому и не слышали, как в ночи кто-то, осторожно приблизившись, заглянул в их обиталище, а потом так же беззвучно удалился, как лесной зверь.